Да нет, зачем же? Ну, зачем же? Я лучше закончу. Он встал и положил в карман. М -м, это тоже ложный список, наверное. М -м, зачем же вам выдавать? Как зачем? А если я искренне хочу перестроиться? Ну, ведь вы же сами говорите, что не бесконечно, но у меня рак. Просто хотите перехитрить? Опять врете? Все в шутку обращаете, и список ложный. Но вот насчет осторожности... Насчет осторожности правда. Жаль только, что я вот поздно заметил. Ну что ж, можно и поздно с приятностью побеседовать. Не хвастаясь могу сказать, что без моей осторожности они давно бы погибли. Но вот что интересно... Ну, что, они советовались с вами перед тем, как собрались в поездку на Урал. Савели, передвинул шашку, держал ее долго в пальцах, осторожно поставил. «Советовались», — сказал он твердо. «Все?» «Почти все». тоже не советовался. Он ткнул у меня шашкой пренебрежительно. А вот они и с доктором. Ну что ж, мне их и брать по-вашему не стоит? Ну зачем же? Возьмите. Вот он раньше ко мне относился без почтительности, а теперь полная почтительность. Егор Егорч, образовал медца. Молодые, неосторожные, папиросками обжигаются. Я вот со злостью на них и костюм-то перепродал. Очень обидные у них были поступки. Черпанов не удивился. Вернее, он не верил тому, что костюм может быть продан. Костюм длиной вот и продали. Зачем длиной? как раз в рост, Егора Егоровича. Опять же, вы и обижаться не можете. Дядя Савелий срубил три шашки. Лев Львович вздохнул и начали новую партию. На -а, это вы совершенно верно насчет обид. От лишних обид много зла. Ну, где уж мне обижаться? Я из себя, как говорится, раскаленным железом вытравляю, да и остальных учу. Вот это учили. Да чего же? Да жизнь-то вокруг вас. Совершенно пакостная. Неужели? Просто обстановка неподходящая. Живем в чесноте, в грязи. Ведь если расставить по-настоящему... Будет даже очень красиво. Я вот как-то мимо комурки проходил, где Егор Егорович с доктором остановились. И доктор различные мысли развивал, я подслушал. Сознаюсь, люблю подслушивать. Поучительные мысли иногда схватываешь. Так доктор очень метко нас поставил. Я послушал и тоже сопоставил со своей жизнью, решил, нет... Надо тебе, дядя Савелье, отказываться. А тут, кстати, и вы, Леон Иванович, подъехали, как бы чувствуя мое решение. Однако вы можете подумать, что я увиливаю насчет того, кому продал я костюм. Так я его на сладкие вещи променял. Хотя мне их и нельзя есть. У меня диабет. Не диабет, а рак. А я думал, что это одно и то же. Хотел вот доктору показаться. Так он, оказывается, специалист по другим болезням. Видите, и память начала ошибать Очень я болен, Леон Иванович. Придется вам вскоре по приезде на Урал помещать меня в дом отдыха. Поместил бы я вас в другое место. «Дядя Савельев встал и, указывая рукой на дверь, строго сказал...»